Глава шестая. «Так вот ты какой, Тимофей!» После инцидента в актовом зале, Евклид отказался от предложения Тито проводить того в бывшую комнату Павла для ночлега. Евклид настоял на том, чтобы немедленно увидеться с Тимофеем, причем наедине. Наставник пожал плечами и вместе с Виктором отправился выполнять задачу по доставке обездвиженного тела костяного сатана. Комната для подписания контракта на этот раз не была столь влажной и туманной, но темень, с которой боролись несколько электрических лампочек под потолком, осталась неизменной. Новоявленный владелец Сатана закрыл металлическую дверь на засов и придвинул к ванной обшарпанный табурет. Струя из крана поддерживала жидкость на одном уровне, почти до краев, но ее консистенция уже не была столь густой. Пузыри и высокая температура тоже отсутствовали. Они встретились взглядами. Евклид и Тимофей пристально рассматривали друг друга. Левый глаз сатана был голубым, правый — коричневым. «Эрхарт убит, там наверху!» — прервал молчание молодой человек. «Отсекли голову мечом во время вечерней молитвы. Это ты сделал?» Тимофей молчал. «Я пока мало понимаю правила здешних мест». Евклид двинулся по периметру комнаты, осматривая все, что лежало вокруг. «Но одно знаю наверняка. Друзей здесь у меня нет. Самый близкий мне чел, союзник, это ты. Потому что мы связаны контрактом, и это пока единственное, что у меня есть. Но что я увидел в актовом зале сегодня, доказало, что владельцы сатанов даже в большей опасности, чем войды». И такие, как вы, либо не способны нас защитить, либо осознанно не хотите это делать». Дойдя до раковины с мутным зеркалом, Евклид вгляделся в свое отражение. Найдя на полке мыло и бритву, он принялся приводить себя в порядок. Движения его были точны. Когда я стоял на сцене, мне пришла в голову одна мысль. Почему в школе сотни войдов, но при этом ни одного Ронина? Ответ не очевиден. Вы сатаны не способны жить вблизи реликвий, не заключив контракт. Во всяком случае, долго. А за пределами реликвий вам и самим явно приходится не сладко. То есть вы, сатаны, попадаете внутрь сферы, создаваемой реликвией, из желания выжить. Но как сюда попадаем мы, люди? На собеседование меня пригласили, я сам не направлял запрос, а придя, не увидел огромных очередей. Значит, каждый приглашенный чем-то интересен в школе но не слишком сильно интересен, ведь я вполне мог и не прийти. Если бы они знали, что именно я обладаю чем-то уникальным, то, уверен, Тито с Виктором просто заявились бы ко мне домой и затащили сюда безо всяких разговоров. Значит, они не были до конца уверены, кто именно им нужен. Третий, пожалуй, самый интересный момент, заключается в том, что во время ассесмента я сделал нечто, очень заинтересовавшее Тито и Виктора. Я запомнил их слова. Мне удалось сократить девятую аксиому, которую, как они говорили, нельзя сокращать. Или нельзя сократить, что-то в этом роде. Потом они сказали, что я ошибся. Но зачем хитрецу Тито забирать результат проверочного задания какого-то проходимца с улицы? Сплошные несостыковки, Тимофей. И вот, наконец, на сегодняшнем распределении меня с одним из самых сильных сатанов школы только что получившим повышение со смертью напарника, Тито засовывает в библиотеку. Уверен, первым делом он заставит меня заниматься этими аксиомами под каким-то нелепым предлогом. И знаешь что? Я намерен согласиться. Согласиться, но делать это по-своему, пока не разберусь, что к чему. Евклито мылся, подошел к Сатану и протянул ему руку. Предлагаю тебе работать в команде и доверять друг другу. «Вместе мы сможем стать сильнее. Уверен, что в случае моей долгой жизни ты сможешь получить гораздо больше пользы, чем в случае моей быстрой смерти». Из-под воды вынурнала рука сатана в бордовой вязаной перчатке. «Давай так!» Евклид с удивлением рассмотрел мокрую ткань. «Почему ты их не снял?» «Они греют меня. Я никогда их не снимаю». Я дал себе слово всегда носить их, пока не произойдет событие, о котором я не хочу тебе говорить. Рот Сатана был похож на длинный зигзагообразный разрез от уха до уха. Голос при этом практически не имел лишних вибраций и вполне мог сойти за человеческий. — Что если я прикажу тебе снять их? — Сатан промолчал. Ножка табуретки, на которой восседал Евклид, неожиданно подломилась, и он оказался на полу. Где-то в углу послышался лязг разбитой посуды. Тимофей подплыл к краю ванны и взглянул на молодого человека сверху вниз. «Я обязан выполнять твои приказы, человек. Но так же, как и ты, я предлагаю тебе работать в команде». «Моя природа позволяет мне делать пространство вокруг... А, нестабильным. Вы называете это неудачным стечением обстоятельств. Например, этот табурет. Я не трогал его. Я просто перестал сдерживать свою природу. Меня прозвали «суетящимся демоном» не просто так». «Человек в дуэте со мной может погибнуть от несчастного случая, и это не будет нарушением контракта. Это дает мне некоторые преимущества в переговорах». Евклид потер ушибленный локоть и улыбнулся. «А ты мне нравишься. Признаюсь, у меня множество вопросов к тебе. Но сперва хочу спросить, откуда у тебя эти перчатки?» «И почему ты так дорожишь ими?» Сатан вытащил руки из воды и внимательно рассмотрел их со всех сторон. «Я удивлен твоим вопросом. Ты первый человек, который поинтересовался об этом. Я расскажу. Давным-давно, когда мир еще не стал столь безумен, я был очень слабой, ничтожной сущностью. У вас, людей, подобное называется детством». Я бродил по лугам и полям старого мира, далеко от города. За таких, как я, церковниками была обещана награда, и множество охотников шастало по округе в надежде найти и уничтожить кого-то вроде меня. Некоторые из них обладали особой магией. Они могли заключать подобных мне в предметы или страницы книг. За такие страницы церковники платили гораздо больше, чем за растворение нас в безвременье. Некоторым из нас удавалось уцелеть, незаметно прислуживая людям в их домах. Хоть люди не могли видеть нас, но знали о нашем присутствии и считались с нами. Произносили наши имена, были благодарны. Но моя суетящаяся порода была помехой подобного рода работе. Радушных сатанов легко заметить по хаосу и неудаче, которую мы неосознанно распространяем. Простым ритуалом я был изгнан из нескольких человеческих домов. Последний ритуал изгнания настолько ослабил меня, что я почти исчез. Я брел в случайном направлении, пока не наткнулся на дом, где-то далеко на окраине леса. Рядом с домом был разбит небольшой огород. Я был настолько ослаблен, что не смог бы убить и поглотить даже комара. И тогда я решился просто войти в дом, отдавшись на волю случая. Хозяйка дома, одинокая и очень пожилая человеческая женщина, сразу заметила мое присутствие. Чистота, идеальный порядок, вещи, расставленные по своим местам. С моим появлением все это быстро начало превращаться в кавардак. Женщина была мудра, она не сердилась. Вместо проклятий положила на стол книгу с точками, линиями и окружностями. Эта книга — единственное, что осталось от ее прошлого. Она обучала детей науке под названием «Геометрия». Она не была колдуньей, но когда-то много работала с детьми и знала, как заинтересовать маленького демона. Она не могла видеть меня, но понимала, что я рядом и смотрю в книгу. Я не мог переворачивать страницы, и она делала это за меня. В какой-то момент, в шутку, она дала мне имя «Евклид». Это имя упоминалось на страницах книги. Получив имя, я сразу смог обрести видимую форму и переворачивать страницы самостоятельно. «Мы поладили». Она не стеснялась раз за разом наводить в единственной комнате порядок и смеялась, когда в очередной раз неосознанно что-то разбивал. В какой-то момент я предложил ей заключить контракт, договориться о том, что после смерти я заберу ее силу и душу. Рассмеявшись, она согласилась, сказав, что у нее и сейчас сил почти нет, а после смерти и подавно а про душу добавила, что оставила ее в чужих краях давным-давно. Она любила вязать, и однажды связала мне эти перчатки. Они были мне велики, но женщина сказала, что так даже лучше, и перчатки будут на вырост. Я вырос, и однажды, наконец, они действительно пришлись мне в пору. Однажды в дверь нашей хижины постучался человек, и я спрятался. В глубине души я сразу понял, что он явился за мной. Так часто видел подобных ему раньше. Их не перепутаешь ни с кем. Он спросил, ничего ли не беспокоит мою хозяйку. Она ответила, что нет. Что она живет одна. Предложила гостю воды, после чего попросила покинуть ее дом» но гость положил на стол заряженный арбалет в знак серьезности своих намерений и книгу, на страницах которой я должен был быть заточен. Произнеся нужные слова, он сразу сделал так, чтобы я уже не был способен покинуть дом. Я мог только прятаться за печью и ждать, что будет дальше. Церковники были очень жестоки с сатанами, в своих экспериментах над нами они достигли мастерства и смогли познать многие тайны нашей магии. А совместив эти тайны с наукой, развить и упрочить свое могущество, моя хозяйка, как оказалось, поняла все гораздо быстрее меня. Она намеренно разбила кувшин с водой, взяла тряпку, чтобы протереть пол, Ее голова в платке оказалась прямо напротив арбалета. Моя суетящаяся порода дала себе знать через несколько секунд. Стрела пронзила ей голову. Она упала замертво. Контракт был исполнен. Все мое существо залила невероятная радость и сила, которые я не чувствовал никогда ранее. В этот момент я как будто бы стал собой. Первое преобразование ребенка во взрослого — самое незабываемое. Незваный гость не успел произнести ни слова в момент, когда я приколотил его к стене избы его же собственными арбалетными стрелами. Я был очень быстр и силен. В обмен на сохранение жизни я расспросил его обо всем, что меня интересовало. Это обещание я не собирался выполнять. «Мы общались четыре дня. К сожалению, он умер гораздо быстрее, чем мне бы хотелось. Моя сила привела к крайне неудачному исходу. Что-то случилось с его кровью, и он умер, так и оставшись висеть там, на стене. В момент его смерти я понял разницу между контрактом и убийством. Приток моих сил от его смерти был несоизмеримо меньше». Я забрал его книгу, одежду, оружие и через множество подобных историй стал тем, кого ты видишь перед собой, человек Евклид, чье имя ты забрал. После этой истории ощущения в моем теле изменились, прислушивался к себе Евклид. Я как будто стал меньше по сравнению с этим древним существом, всего лишь человек. Почему-то не сжег дом». Парень сидел на полу, оперевшись на стену, вытянув ноги и с интересом глядя на Сатана. «Почему не сжег?» — Сатан задумался. «Думаю, что в этом было бы слишком много трагедии и слишком мало смысла. Это слишком человеческие качества, мне они не близки». «Я бы сжег. Это бы сделало концовку твоей истории более яркой». «Концовку?» Моя история только начинается прямо сейчас. С каждым новым человеком я будто рождаюсь заново. Приятное ощущение. Мы часто говорили о нем с Павлом. Вы, люди, испытываете подобное ощущение, когда просыпаетесь утром. Впереди целый день, а внутри так много сил и желаний. «Сатанам не требуется сон, но подобное ощущение дает нам свежий контракт». «Кстати, насчет Павла. За что его?» «Рикка сказала, что он убил кого-то». Этот вопрос мучил Евклида уже давно. «Он убил двух человек. Одновременно. Оба были в дуэте. В этом заведении непозволительное убийство ни людей, ни сатанов». Он бы и сатанов убил, мне кажется, но вмешался школьный совет. Смертная казнь — законная мера. Как ему удалось? Сразу двоих? Павел был очень сообразительным человеком. Настоящий стратег. Вызвал на дуэль обоих, заранее спланировал, как они будут действовать, чтобы их одолеть. Несмертельную дуэль, конечно, изначально. В школе это строго запрещено. Все прошло как по нотам. Он так сказал. И потом у него был я. Я тоже постарался. Неудивительно, что тебя недолюбливают. Что тебя недолюбливают в школе. Заметил? Это правда. Дело действительно не только в моей особенности. Хоть их убийство и не моя вина. Я только исполнял контракт. Но у людей остался неприятный осадок. Зачем Павлу понадобилась их смерть? Эта школа далеко не единственная территория внутри хаоса, охраняемая реликвией. Мы уж несколько лет ведем переговоры о присоединении к более крупной и могущественной территории, называемой Золус. Истинное название — «Золотистый утес». «Решение о присоединении принимает школьный совет методом голосования и никак не может договориться. Павел не слишком хотел этого присоединения и решил таким образом качнуть чашу в сторону решения, которое поддерживал сам, но я не понимаю его мотивов до конца». «Всего два голоса, да еще и сам был казнен. Не слишком умный ход для стратега, а, Тимофей?» «Согласен. У меня нет окончательного понимания его целей. Я озвучил лишь версию, которой придерживается большинство. Демоны же в большинстве своем любят политику. Политика – самый короткий способ получить власть, смысл жизни, существование каждого сатана». Но лично я куда больше заинтересован в наращивании личной силы и способностей, чем в этих играх. Я видел, как создаются и разрушаются политические режимы, но способные сущности имеют преимущество при любом из них. Тебе лучше поговорить о политике с Тито, они были близки с Павлом. «Почему Золус просто не захватит нас, если они настолько сильны?» Золус является провинцией еще более крупного объединения, которое насаждает своим вассалом кодекс. Одним из важных правил кодекса является добровольное присоединение нейтральных территорий. Кажется, мир, в котором я очутился, куда обширнее, чем мне казалось. Все интереснее и интереснее. Пожалуй, для первого раза достаточно истории, Тимофей. «Давай перейдем к более практичным вопросам. Скажи, как мне сохранить свою жизнь? Любой сатан школы может без труда убить меня. Если уж такой здоровяк, как Эрхард, то есть Олег, оказался бессилен, то что уж говорить обо мне?» «Пока самая лучшая защита, мое присутствие рядом, Евклид!» А тебе самому важно обучиться базовым заклинаниям защиты. Они просты в освоении и крайне эффективны, даже против таких, как я. Также я отведу тебя к одному Войду. Его имя Вектор. Он кочевник, путешествует между территориями в поисках интересных артефактов. Ходит мнение, что он одержим ими. «Сейчас он гостит у нас. В основном сидит в своем классе, совсем один, делает расчеты. Время от времени отправляет наши дуэты за купол, на поиски того, что ему нужно. Дуэты рады помогать, он щедро вознаграждает нас за риск. Возможно, у него найдется какая-то интересная вещица и для тебя. Надо только придумать, что ты дашь взамен». Он торговец и ничего не делает просто так. К тому же недолюбливает сатанов, а еще больше людей, заключивших контракт. Почему? Он считает контракты слабостью и ставит ценность человеческой души выше нашей полезности. Возможно, он прав? «Возможно. У меня нет предрасположенности оценивать человеческие поступки. Люди, в отличие от сатанов, сами не знают, чего хотят». «Не поспоришь. Большинство людей такие и есть. Большинство, но не я. Когда ты закончишь преобразование? Мне хочется поскорее выйти отсюда, но в одиночку бродить по школе я не собираюсь, а спать мне совсем не хочется». «Предполагаю, что к утру все будет готово. Я больше не могу отвечать на вопросы. Мне нужно с головой погрузиться в воду и сосредоточиться. Поставь, пожалуйста, еще кипятка. Нужно немного поднять температуру. После смерти Павла меня переполняет сила. Вода помогает слегка сбросить напряжение». Евклид поставил на плиту ведро с водой и подкинул в печь поленьев. «Значит, мне придется посидеть тут еще несколько часов. Но завтра мы вместе выйдем отсюда, и ты не будешь отходить от меня ни на шаг, пока я не разберусь, что тут и как». «Не советую. Мое постоянное нахождение в школе породит недовольство среди учеников и школьного совета. Суетящаяся природа радужных сатанов раздражает. Большая часть этого раздражения достанется тебе. Неразумно начинать свой путь с ненависти». «Я уже принял решение». С завтрашнего дня Евклид и его сатан Тимофей будут перемещаться по школе вместе. Он подошел к ведру с кипящей водой и снял его с плиты. Внутри печи щелкнуло, и маленький раскаленный уголек больно кольнул в бедро, прожигая ткань брюк. «Суетящаяся сила!» — поморщился Евклид. «Сила, которую я подчиню!» Он подошел к ванной и улыбнулся. «Ныряй поглубже, сатан! Ни о чем не беспокойся до утра!» Я тут за всем присмотрю.